Глава шестнадцатая. Ревность. Кристофер Нуар. Скорняк и Портниха прибыли через полчаса после завтрака. Естественно, я встретил гостей и повел их в хозяйские покои. Мадистка оказалась вполне приятной полноватой женщиной среднего возраста, с открытой улыбкой и лучистыми глазами. А вот мастер-кожевник мне совсем не понравился. Этот эльф оказался гораздо моложе, чем я предполагал. А еще он был зеленоглазым и смазливым блондином. Не знаю, о чем думала Эмма, когда приглашала именно этих мастеров. Пусть против мадам Близ я ничего не имел, но она была не самой модной в высшем свете швеёй. А этот мутный Наэлен вообще прибыл в столицу недавно и пока не успел наработать себе профессиональной репутации. Зато шлейф из разбитых девичьих сердец имелся немаленький. Лично я всегда обращался к другому обувщику. Вот только Милена доверила выбор мастеров не мне, дворецкому, а помощнице кухарки, что тоже задевало. «Войдите», – пригласила нас будущая графиня после того, как я постучал в дверь. «Добрый день, леди Рауф», – сделала книксон мадам Близ. «Мисс Милена, для меня честь работать с вами», – широко улыбнулся противный эльф и галантно склонился над ладонью моей хозяйки. Вот только задержался он с поцелуем дольше положенного. А еще мне показалось, что наглец и в самом деле коснулся губами девичьей руки, а не просто обозначил касание. Ррр, надо будет побеседовать с этим Ниэленом перед уходом. М -м, спасибо. Эмма передала вам мою просьбу и мерки. Я надеялась, что вы подготовите что-нибудь уже сегодня. Немного смутившись, спросила Милена, отняв свою ладошку у эльфа. «Разумеется, я сшила все, как вы заказывали. Вот только я не уверена, что это подходящая одежда для высокородных леди. Думаю, в высшем свете вас могут осудить за подобный подбор гардероба. Да и я не отношусь к тем мастерицам, платья от которых так ценят юные аристократки». Первой высказалась портниха, вынимая из объемных свертков дорожные костюмы, какие-то странные брюки и блузы необычного кроя. Лично мне импонировало то, что эта принципиальная женщина, не боясь потерять прибыль, честно предупредила Милену о рисках. Эльф же пока молчал, внимательно наблюдая и слушая женщин. «Как мне к вам обращаться?» – уточнила леди Рауф. «Миссис Норма Близ. Клиенты зовут просто Мадам Близ», – склонив голову, произнесла портниха. «Так вот, Мадам Близ». Высокородная леди я стала совсем недавно, буквально пару дней, но за это время успела натереть ноги ужасными узкими туфлями, а еще чуть не убилась, споткнувшись о длинный подол платья. Думаю, что свои обязанности наследницы этого поместья я могу выполнять и в более удобной одежде. А если аристократам так нравится ходить в том, в чем сложно нормально двигаться, так это их выбор». «Мнение высшего света мне вообще мало интересно, тем более, что я не знаю никого из этих людей», довольно категорично высказалась Милена. Я не знал, как реагировать на это ее заявление. С одной стороны, одежду и обувь новой хозяйки выбрал именно я. С другой стороны, об удобстве девушки я и правда не особо задумывался. Подобранный мною гардероб должен был соответствовать самому взыскательному вкусу, об остальном я не заботился. Я считаю, что это просто преступление – калечить ножки таким юным и прекрасным леди. Если вы позволите, мисс Рауф, то я могу убрать все ссадины и натертости. Как и все эльфы, я немного владею целительской магией», – лукаво улыбаясь, предложил ушастый гад моей Милене. «Не стоит, само пройдет. Главное, чтобы ваши изделия не приносили мне подобных мучений», – ответила девушка, – рассматривая Ниэлина кокетливым взглядом из-под ресниц. Следующий час Милена потратила на примерку подготовленные одежды и обуви. Вынужден признать, что в этих вещах будущая графиня смотрелась очень гармонично. Они нисколько не скрывали ее природную грацию и аристократизм, но явно были более комфортны и привычны для нашей хозяйки и намерянки а как она радовалась мягким мокасинам! Мне кажется, она расцеловала бы этого гадкого эльфа, если бы я не встал между ними. «Спасибо вам, Эллин. Я уже боялась, что мне и дальше придется мучиться в этих пыточных устройствах. Вы просто мой спаситель», – расхваливала ушастого гада Милена, а тот и рад стараться. «Вы меня смущаете, леди Рауф. Я просто выполнил ваш заказ. А еще осмелился подготовить вам к ним сумочки и пояса». А если вам понравилось, то примерьте еще вот эти ботинки из мягчайшей замши. Заливался соловьем эльф. Спасибо, это будет очень кстати, радостно согласилась Милена, внимательно рассматривая довольно искусные изделия. Мисс Милена, я понимаю, что это, возможно, будет звучать бестактно, но не могли бы вы хоть немного рассказать о своем мире? Меня безумно увлекает тема путешествий. Но, к огромному моему сожалению, таланта к портальной магии во мне не обнаружилось. Не скрывая любопытства, признался эльф. «Вы переходите границы», – с угрозой произнес я, но Милена меня осадила. «Да бросьте, Кристофер, ничего такого в этом вопросе нет. Земля действительно очень отличается от Орвейна. У нас нет магии, но очень развиты технологии. К тому же у меня к вам тоже есть бестактная просьба, мистер Ниэллен» только не знаю, насколько она будет уместной», смущаясь, произнесла Милена. «Кажется, скрип моих зубов был слышен и на первом этаже, но пока мне еще удавалось удерживать невозмутимое выражение лица. А жгло в груди, а драконья сущность требовала напасть на соперника». «Вот как! Вы интригуете меня, леди!» заигрывал блондинистый гаденыш. «Мисс Рауф, если ко мне у вас все, то я хотела бы уйти», «Счета по вашим заявкам я пришлю в замок», – перебила флиртующую парочку модистка. «Простите, мадам Близ, я немного увлеклась. Конечно, не смею вас задерживать. Можете назвать сумму, я оплачу все сразу», – отозвалась Милена. «Нет, лучше позже. Я точно распишу стоимость материала, фурнитуры и работ и передам Эмме или мистеру Нуару», – ответила дама перед тем, как удалилась а вот мерзкий эльф не спешил уходить, несмотря на мои предупреждающие взгляды. «Так какая у вас ко мне была бестактная просьба, леди Рауф?» – спросил Ниэллен, возвращая внимание моей хозяйки к себе. «Дело в том, что в том мире, где я росла, живут только люди и нет других рас. В наших легендах эльфов расписывали как удивительных существ – сильных, умелых, красивых и принципиальных». Вот мне и любопытно посмотреть на ваши уши. Конечно, если это не оскорбит вас, торопливо добавила моя хозяйка, а я не смог сдержаться. Обеим моим сущностям до ужаса не нравилось, как Милена нахваливала этого гаденыша. Мне очень приятно слышать подобное. И нет, это ничем меня не оскорбит, лукаво стреляя глазами, пропел эльф, убирая блондинистые волосы от лица и обнажая заостренные эльфичьи уши. «Я прекрасно понимаю ваше любопытство. Если хотите, можете потрогать», — предложил мерзавец, возмущая меня до предела. «Как-нибудь в другой раз леди Рауф уже ждут на обед», — сказал я, оттесняя в сторону Скорняка, когда моя Милена уже потянулась к этому локатору. «Кристофер!» — возмутилась юная графиня, но я стоял с невозмутимым лицом, загораживая собой эльфа. «Мистер Нуар прав, мне пора идти», — «Заходите в мою лавку, я напою вас лучшим в городе чаем, поболтаем о земле и прочем. Ваш заказ я передам посыльным». Наконец-то понял, что играет с огнем эльф и поспешил уйти. «Конечно, спасибо вам, Эллен», — вежливо улыбнулась блондину Милена, а когда тот ушел, то помрачнела и обратилась уже ко мне. «И что это было, Кристофер?» «У меня к вам тот же вопрос, леди», — отозвался я, смело встречая сердитый взгляд юной хозяйки.